Глава вторая. Планета Рукраф 5. Я с любопытством крутила головой, проходя по коридорам подземного сооружения. Двое моих сопровождающих задали довольно быстрый темп, поэтому я успевала только мельком окинуть взглядом широкие смотровые окна на многочисленных дверях вдоль этих бесконечных коридоров, которыми мы шли уже 10 минут по земному времени. Консоли, панели, камеры. Здесь может быть что угодно. Неделю назад, собрав вещи и взяв отпуск без содержания, я отправилась к месту работы, чем вызвала угрозу сердечного приступа у моего руководителя. Еще бы, кто же будет доделывать все проекты, авансы, за которые он уже потратил? Лететь повезло на межзвезднике класса А. Значит, действительно очень понадобилось, раз за мной отправили современный военный корабль. Целых семь стандартных суток в пути и все это время со мной практически не разговаривали, заставляя задаваться вопросами. Все больше и больше тревожившими меня вопросами. Например, куда я так глупо засунула свою чересчур умную головушку? В окнах я увидела множество людей, судя по всему, занимавшихся научной работой. В одной из лабораторий, с сожалением заметила обезумевшего дроида, вполне человеческого вида, разбивающего себе голову об стенку. Во все стороны искря микросхемами по этому поводу. «Бедняга, что там здешние деятели у тебя не так законнектили?» Странное дело, с трудом сходясь с людьми, не сумев наладить ни с кем тесного контакта, я всей душой полюбила роботов и вообще любую технику, которая попадала в мои руки. От самого простого, но очень облегчающего быт кухонного робота до небольшой космической яхты. После модернизации одной из них, незадолго до этой поездки, я, наконец, полностью расплатилась за свой дом и личный флайер. К тому же владелец той яхты – какая-то большая фигура в межпланетарной комиссии по надзору за исполнением законов Земной Федерации. Остался весьма и весьма доволен. Даже обещал рекламировать мои способности среди своих знакомых и коллег, что привело в безумный восторг моего начальника и главного наместника Цинии, который уже замучился лечить язву после очередного визита этой самой надзорной организации. В последнее время инспектирующие летали к нам один за другим. Как шептались некоторые наши сотрудницы, мужья которых имели счастье служить в управляющем департаменте и на другие колонии тоже свалилось подобное несчастье. Особо следующие рассказывали, что началась жесткая чистка среди наместников колоний и их приближенных. Верховное правительство земли начало активно и довольно крепко закручивать гайки и избавляться от неблагонадежных, впрочем добившись этим только больших шатаний и разброда в умах населения планет-колоний. Но это опять-таки на следующий взгляд, а я мне, как обычно, было некогда. Мои досужие размышления о печальной судьбе андроида и нашей жизни в целом прервали должностные лица, сопровождавшие меня к высокому начальству. Резко завернув за угол, они остановились возле большой автоматической двери. Нажав на консоль, доложили о себе. Затем дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая вид на просторный кабинет. Сопровождающие пропустили меня вперед, а сами молча удалились. Меня их поведение уже начинало раздражать, ведь занимаясь еще и преподавательской деятельностью, я к молчанию не привыкла. В кабинете площадью примерно квадратов в двадцать стоял один стол, за которым сидели трое мужчин, и стояли несколько стульев. Двое из ожидавших меня были в военной форме, третий – в гражданском костюме. По некоторым неявным признакам я сразу отнесла его к научному сообществу, и если военные меня еще больше насторожили, то присутствие ученого добавило загадок в мою ситуацию. Коротко меня поприветствовав, один из офицеров указал на стул напротив них, через стол. Стараясь не выказывать напряжения и опасения, я присела и пристально уставилась на них, чуть приподняв бровь над дужкой очков, чтобы им было заметно мое удивление на редкость скупым приветствием. Что ж, возможно, так принято в этой среде. Я-то с военными почти не общалась. Ваше имя, мисс?» Услышав вопрос, я подняла вторую бровь и позволила себе легкую иронию. «Разве меня не туда привели? Или вы не в курсе?» Офицеры нахмурились, а вот ученый улыбнулся уголками губ. Потом, предваряя ответ офицеров, мягко пояснил. «Мисс Дачесон, все сказанное здесь слишком важно и требует соблюдения формальностей, предельной точности и открытости с вашей стороны. Поэтому прошу вас отвечать быстро, четко, честно и в полном объеме. То, что мы узнаем о вашей жизни, из этих стен не уйдет, но поможет нам принять решение о возможности совместной работы с вами. Вам это понятно?» К концу речи улыбка из его глаз пропала. Он смотрел на меня довольно жестко, даже создалось впечатление, что меня испытывают. Чуть встряхнув головой, словно помогая самой себе отодвинуть неловкость, кивком согласилась. Дальше пошли только вопросы и мои ответы. «Ваше имя?» «Шейлер Тачисон». «Возраст?» «25». «Кто ваши родители?» Этот вопрос вызвал у меня легкую заминку и хмурую складку между бровями. Понятия не имею. Меня нашли на захваченном пиратском корабле, примерно в трехлетнем возрасте. Выяснилось, что один из пиратов был моим биологическим отцом. но, к сожалению, к тому моменту уже был мертв. Моей матери там не оказалось. Кто она такая, никто из пиратов не знал. Я помнила только свое имя, а фамилию мне присвоили по названию корабля, на котором нашли. И день рождения в личной карте отмечен той датой, когда меня нашли. Воспитывалась в приюте семейного типа на Цинии по распределению опекунской службы. Больше ничего о родителях неизвестно. Ученый внимательно меня рассматривал, а потом выдал загадочную фразу, больше обращенную к своим коллегам. «Как интересно. У вас тоже слегка светится кожа. Вы немного светлее, чем они, но все же...» «Скажите, какой у вас натуральный цвет глаз?» Внутренности скрутила тревога. Усилием воли я скривила губы в ухмылке и выразила почти настоящее недоумение. «Вам плохо видно?» «Мой бывший парень говорил, что они шоколадные и очень неплохо сочетаются с моей кожей цвета кофе со сливками. Вам так не кажется?» Ученый задумчиво прищурился, пристально меня разглядывая. Потом мне задали еще несколько общих вопросов о моей учебе, работе, специализации, о моих дополнительных заработках тоже несколько вопросов было. Я уже устала сидеть ровно, все время ожидая подвоха, и напряжение давала о себе знать. Мужчины это заметили и перешли к главному. «Доктор Датчисон, нам доложили, что вы ведете ряд личных изысканий в военной области. Это так?» Я старательно изобразила удивление, а сама тем временем прикидывала, что конкретно их заинтересовало в моих разработках. А главное, откуда они об этом узнали, ведь я практически ничего не афишировала, вела свои исследования самостоятельно, не привлекая никого со стороны. Мне сложно судить, какую часть моих исследований вы сочли военными разработками. У вас их что, много? Разработок?» Я нахмурилась и молча уставилась на ученого, настаивавшего на ответе. «Так как, доктор Датчесон, насчет ваших исследований?» Я напряглась, сцепила руки на коленях и, чуть склонив набок голову и поправив на переносице очки, сухо огрызнулась. О том, что я доктор Шейлер Дачесон, вы знаете. Кто я такая, вам известно. А вот кто вы такие, я понятия не имею. И отвечать на подобные вопросы не считаю нужным. Более того, если вы знаете, какие разработки я веду, зачем задавать банальные вопросы? Ведь вы и так все знаете. Или я ошибаюсь, мистер, не знаю, как вас там. Военные хмуро уставились на меня. Ученый проглотил недовольство, испытывая при этом, судя по его лицу, неприятную горечь. «Ну что ж, доктор Датчисон, вы правы, отчасти. Я доктор Уоррен Хамильтон. Рядом со мной полковник Тимур Бетманов и командор Джон Пирс». Военные коротко кивнули. «У нас разные функции, но мы втроем отвечаем за один проект и наделены соответствующими полномочиями. Хотя нам иногда сложно все совместить». Доктор Хамильтон легко усмехнулся, глянув на хмурых коллег. Затем продолжил, пододвинув мне документы с печатями, апострофами и грифами, пояснив. «Вот официальные документы за подписью руководителя Генерального штаба Федерации Земли, где перечислены наши данные и полномочия. Если хотите, можете проверить, вам выделят для этого блок и время». Пробежавшись глазами по печатям и фамилиям, я просто кивнула, отодвигая досье. «Ну и что я там понимаю?» Хамильтон продолжил, довольный отсутствием проволочек. «Вернемся к вашим исследованиям, доктор». «Так какие разработки вы ведете в военной сфере?» Я снова напряглась и, выдавив усмешку, спросила. «Я снова не понимаю вашего вопроса, доктор Хамильтон. Мои исследования, как мне кажется, не несут конкретно военизированного характера, поэтому вам придется уточнить, что именно вас заинтересовало и почему именно для военной сферы». Мы с ним схлестнулись взглядами, и он, не дождавшись от меня капитуляции, криво ухмыльнулся краешком губ. «Ну, конкретно сейчас нас интересует ваш живой щит». О других можно поговорить потом. Я с трудом удержалась от злобного рычания. Наверное, меня только гневно раздуваемые крылья носа выдали. Прищурившись, мужчины уставились на меня, словно пауки на жирную муху. А меня вот интересует, откуда у вас информация о моем живом щите? Я это исследование не обнародовала и никому не показывала. И не собиралась. У нас есть свои источники, доктор. Нам предоставили полную информацию об этом проекте, так что вам, мисс. Лучше с нами сотрудничать, чтобы не остаться за бортом». Иронично усмехнулся командор Пирс, чем вызвал у Хамильта на зубовный скрежет. И его можно было понять. Я не сдержалась и прыснула от смеха, но быстро вернула себе равнодушную маску и добавила взгляду иронии. «Командор Пирс, если вам все на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли, то тем более непонятно, зачем вам я? Украли мое исследование? Ну что же, поздравляю!» Сэкономили кучу денег, и за право пользоваться моими мозгами платить не надо. Я могу быть свободна? А то у вас много работы, особенно после ознакомления с краденной версией». Я мило улыбнулась, вспомнив, что не зря напичкала свой компьютер программами от несанкционированного проникновения. Записать-то они смогли, и даже прочитать, наверное, тоже. Но вот что от их носителей осталось после, даже я могу только гадать. Это была моя последняя разработка, и я сама пока не в курсе всех последствий. Лица Пирса и Бетманова поскучнели, зато Хамильтон ухмыльнулся, отдавая должное моим заслугам, и предложил. «Я думаю, вы знаете о наших проблемах после знакомства с вашей работой. Послушайте, доктор Датчисон, давайте поговорим на чистоту. Вы нам нужны. Точнее, необходимы. Вам оплатят стоимость проекта, по рыночной цене, естественно, если у вас получится довести его до конца и провести боевые испытания». «Боевые?» Мои брови удивленно поползли вверх. Я задумалась над тем, где эти боевые испытания будут проходить. На данный момент известная и более-менее изученная галактика делилась на две части. Одна часть, поменьше, контролировалась Земной Федерацией и насчитывала более 200 заселенных планет и обитаемых орбитальных станций. Эта часть была в основном заселена людьми. Вторая, гораздо большая, но довольно разобщенная, отошла свободному галактическому союзу, в который вступили несколько рас и видов гуманоидов. За несколько тысячелетий земляне научились не только выходить в космос на орбите, они постепенно освоили просторы Вселенной и заселили подходящие для жизни отдаленные планеты колонии. Потом случилась катастрофа, и человечество, чуть было не уничтоженное коварным вирусом, погрузилось едва ли не в каменный век, надолго утратив машины и знания. Колонии людей, оставленные без помощи и потерянные для связи с Землей, вплотную занялись своим выживанием, каждая по-своему. Одни закрыли свои миры и обособились, как Земля. Другие, наоборот, более активно сотрудничали с уже открытыми для человечества новыми видами разумных. Это привело к тому, что в известной людям галактике появилось несколько новых рас, имеющих земные корни, но с ярко выраженными, характерными только для своей группы популяций и планеты особенностями. Когда Земляне снова начали завоевывать космос, они встретили своих далеких и уже не похожих на них потомков. И иных. Например, из курса ксена биологии я знаю и встречала на цинии некоторых из них белокожих, светловолосых, низкорослых жителей Рафтона из-за жутких и нестабильных погодных условий, живущих под поверхностью планеты. Они первыми начали сотрудничество с Ромулом, миром гуманоидов, обитающих на трех планетах звездной системы Ромул, тоже живущих в основном в недрах планет и на обитаемых космических станциях. Ромуланцы больше всех походили на людей. Именно поэтому с ними довольно легко произошел контакт и началось сотрудничество во многих сферах жизни. Случались даже браки между людьми и Рамуланцами, но в основном с представителями Рафтана. Думаю, что остальные, скорее всего, плохо чувствовали себя в подземных городах белых, как люди иногда называли представителей этих двух миров. Жители планеты Шлак, как и земляне, надолго обособились от других. Тем не менее, они организовали торговое сотрудничество со всеми. Единственное, что их отличает от людей и является особенностью – рост и сложение. Из-за относительно небольшого тяготения на планете, ее жители довольно высокие и худые. Это такие сероватые тени с выпуклыми глазами и впалыми щеками. Когда смотришь на них, длинноруких и длинноногих, кажется, что они вот-вот запутаются в конечностях и упадут. Но они гордо несут себя дальше и словно парят над землей в струящихся легких одеждах. Шлаки – самые ярые противники превосходства землян над другими расами, имеющими одни корни. В последнее время на Циннию все чаще доходили слухи о том, что земной союз ввязался в военный конфликт со шлаком. Но достоверной информации пока не было, и каждый верил во что хотел. Еще я чуть-чуть в рамках курса знаю о Кардале, одной из самых удаленных от Земли планет. Это была последняя колония, образованная перед катастрофой, разразившейся на Земле. Представителей этой планеты я никогда не видела. Неизвестно о них лишь немного интересных фактов. По причине более сильного, чем на Земле, тяготения, ее жители довольно крупные, мощные, ширококосные. Звезда Кардаля горячее Солнце, И, наверное, именно поэтому у большинства кардалийцев черные волосы и коричневая кожа, способные отвердевать в опасный момент. Увидев изображения кардалийца в учебнике, я подумала, что они очень похожи на ацтеков из древнейшей истории развития человечества на Земле. Жители Кардаля превосходили и себе подобных и иных в различных областях науки и военной деятельности. Еще на заре зарождения кардалийской расы после утраты связи с землей жители бывшей колонии выбрали свой способ выживания — научный. Ученые Кардаля изменили ДНК своих соплеменников с целью усовершенствования тел и приспособления к их довольно тяжелым и непривычным условиям на планете. Но уже давно ходили слухи, что кардалийские гении в свое время перемудрили с генотипом. Теперь у них проблемы с рождаемостью. В большие конфликты кардалийцы не лезли, поэтому информация об этой расе для широкого пользования представлена довольно скудная. Жители Гаррирана отличались от землян только розовато-красным цветом кожи, обусловленным химическим элементом в атмосфере планеты, из-за которого вся кожа пропитывалась им и приобретала столь интересный цвет. И, наконец, Каплун-15. Небольшая планета, почти полностью покрытая водой. У ее обитателей широкая грудь и жабры закрытого типа на шее. Да и темперамент у них, как у рыб, холодный и флегматичный. В нашем приюте жил полукровка, у которого отец – каплун. Бррр, трогать того мальчишку за руку мне было очень неприятно. Я и так часто мёрзла. А когда он дотрагивался до меня голубоватой конечностью, пробирала до самых костей. Повезло ему, что жабры от папы достались на зачаточном уровне, а то в довольно сухом климате цинии с ними было бы просто не выжить. Вот же шутка судьбы. Ему всегда было жарко, а я мёрзла, как цуцик. Мои праздные размышления прервал вопрос доктора Хамильтона. «Вас устраивает такое решение, доктор Датчисон? Вы же понимаете, что вам придется работать с нами. Давайте не будем ставить друг друга в безвыходное положение. Не стоит поступать опрометчиво». Я опять слегка ухмыльнулась, реально оценивая завуалированные угрозы военных. Им нечем надавить на меня. У меня нет слабых мест, на которые можно воздействовать, чтобы заставить меня работать. Я свободная, молодая, бездетная, и своим способностям найду применение. А вот они вряд ли закончат мои исследования. Даже восстановить утраченные данные не смогут. Ну, не убьют же они меня, ей-богу. Хотя, как знать, как знать. Заметив мою ухмылку и прочтя по лицу все, о чем я думала по поводу его угроз, Хамильтон открыл рот, чтобы продолжить, но тут в игру вступил полковник Тимур Бетманов, заставив доктора умолкнуть на полуслове. Мисс дачи что вы слышали о политической обстановке на границе со Свободным Союзом? Я пожала плечами и честно ответила. «Полковник, что я могла слышать на провинциальной сельскохозяйственной цинии? Что и все остальные? Практически ничего, несмотря на то, что мы находимся недалеко от границ. По космическим масштабам, конечно. А мне так вообще некогда слушать различные сплетни. Работать надо». Бетманов с довольной миной продолжил. «Похвально, что наши спецслужбы работают как положено, не давая всяким паникерам раздувать пожар». Но вам, доктор, я расскажу как есть, чтобы вы знали, насколько важно наше с вами сотрудничество. На границе со свободными мы открыли несколько довольно богатых планет. Слишком богатых, чтобы не привлечь внимание Шлака и Ромула. Рафтон автоматически поддержал Ромул, а Шлак просто в пику земле выступил заодно с ними в попытке отобрать у нас самый вкусный кусок пирога. Сначала мы вели переговоры, но Шлак неожиданно напал на наши станции, которые мы построили возле двух этих планет. Они уничтожили всех, кто там находился. А потом объявили, что эра правления Земли снова закончилась, и теперь уже навсегда. Что именно мы первыми напали, а у них ответный ход. Война длится третий год подряд с переменным успехом. Благодаря нашим космическим кораблям и доблестным пилотам перевес был на нашей стороне. Однако пару месяцев назад Ромул заключил договор с Кардальскими псами. Лучшей военной элитой, должен признаться. И теперь надежда только на наши военные корабли. Но вот проблема. Гариран послал Свободному Союзу свою космическую армаду, а там тоже не лохи служат. Заметив, с каким жадным любопытством я слушаю его, особенно когда его голос начал напоминать злобный рев, Бетманов прервался и потемнел от злости. Понял, что слегка увлекся и выложил больше, чем следовало. Хмуро глянув на меня и сжимая кулаки, он продолжил более спокойно и глухо. «Я думаю, прояснил общую ситуацию». Вы должны понять, насколько важно любое наше преимущество над врагом. Нам надо удержать превосходство в космосе. Ваше исследование живой щит поможет как нельзя лучше. У гареранцев на кораблях более мощные энергетические щиты, чем у нас. И в бою они живучие, как кошки, с их девятью жизнями. Эти розовые уже поперек горла стоят моим орлам. Если ваш щит закроет наши корабли от прямого попадания в бою хотя бы на несколько секунд, это будет невероятный прорыв». Огромное преимущество над врагом. Но нам стало известно из того же источника, что вы работаете еще над некоторыми интересными темами. Это правда?» Я заскрежетала зубами, наконец догадавшись, кто был крысой в моем окружении, и про себя решила. «Как только вернусь в институт, заставлю начальство избавиться от этого урода, воровавшего мои детища и доносившего военным». Но, удержав черные мысли при себе, ответила. «Правда, полковник. Это касается управления кораблями». Недавно я проверила свое изобретение на современном судне, принадлежащем члену правительственной комиссии, которая приезжала к нам с проверкой. Так что за него можно заплатить сразу, потому что проект готов к проверке в боевых условиях и нуждается только в небольшой доработке и адаптации. Но! После получения вознаграждения. Молчаливым ответом мне были удивлены и, тем не менее, довольные лица военных. Хамильтон еще и уважение выказал. Мне не стыдно брать деньги за свой труд даже в данных условиях. Деньги и на войне нужны, причем гораздо больше. Слухи о войне ходили, слухи и разговоры не перекрыть, как бы не хотелось, особенно на ближайших к Союзу планетах, ведь торговля осуществлялась и с представителями ныне вражеской стороны. И друзья у людей были там, и даже родственники жили на других планетах и в других мирах. И слухами делились, и общими мыслями по этому поводу. Правда, под большим секретом народ был в курсе событий. Несколько богатых редкими минералами планет в одной системе стали камнем преткновения для нескольких раз. Слишком большим камнем, о который все дружно споткнулись при дележке. Земля напала первой. Это факт. Жажда наживы была довольно велика и замусоливала глаз, не давая видеть чуть дальше своего носа. И вот и развязали войну всеобщего масштаба. Недовольство множества небольших миров было задушено на корню федерации. Кого-то сняли с должности, кого-то устранили. Мы находчивые по части устрашения. Вот и я. Сидела тут, строила из себя ледяную, уверенную в себе бой-бабу, а на самом деле тряслась от страха и думала, как бы мне из этой ситуации живой выйти. Меня теперь из своих стен военная махина не выпустит и выжмет по максимуму. Это тоже факт. И с ним придется как-то мириться и уживаться. Именно сейчас я еще могу поторговаться или просто делать вид, что торгуюсь. А на самом деле, когда на кону власть, политика и деньги, такая мелочь, как моя жизнь, не стоит выеденного яйца». Моя страшная мстя тому гаду, который накатал на меня донос военным, росла с каждым мгновением, что я здесь провела. Но это когда еще будет? А пока я просто пыталась заставить себя уважать. Здесь, на берегу, а не там, в космосе. Там я стану одним из миллионов винтиков военной машины. Хорошо, доктор Дачесон, за второй проект вам заплатят завтра. Насчет первого, я думаю, у нас с вами тоже проблем не будет. Аванс вас устроит?» После проверки в бою и при благополучном исходе вы получите остальную сумму. Такие исследователи, как вы, доктор, нам очень нужны. Если у вас есть еще интересные мысли на этот счет, мы готовы их обсудить». Я улыбнулась про себя. «Деловой, думает перед ним совсем дура, не дождется». Мы говорили еще полчаса, обсуждали порядок оплаты и сами исследования. Особенно это касалось живого счета. Уладив первоочередные вопросы, мне сообщили, что завтра я получу свои кровно заработанные на карту Затем меня с другими учеными и военными отправят на орбитальную станцию цура 1 возле одноименной планеты, где будут проводиться исследования. Цура-один – это планета, одна из трех, из-за которых начался весь сырбор. Две другие названы без изысков цура ЦУРРА-2 и цура 3 И меня туда отправляют? От страха у меня пересохло горло и заледенели руки, кажется, даже волосы на голове зашевелились. Я отправляюсь на войну, и хотя буду на самом краешке, легче от этого не будет.